Если я не буду держать себя в руках, то женщины просто начнут сразу раздеваться. Приходится себя сдерживать и усмирять. Тогда мне сильно повезло. Входи. Раньше он никогда не проходил дальше передней. Элли направилась на кухню. Майрон почувствовал, как внутри у него все сжалось. На стене висели семейные фотографии, и он быстро пробежал по ним взглядом. По крайней мере, на четырех был Кевин. Майрон не хотел задерживаться, но на одном снимке увидел Эрин. Они с отцом рыбачили. Она радостно улыбалась. Он попытался представить ее с такой же улыбкой у себя в подвале. Но из этого ничего не вышло. Он взглянул на Элли. По ее лицу пробежала тень. — А что ты готовишь? — он втянул носом в воздух. — Котлеты по-киевски. — Пахнет замечательно. — Ты не против, если мы сначала поговорим? — Конечно. Они прошли в гостиную. Майрон старался не нервничать. Он осмотрелся и заметил свадебную фотографию в рамке. На его взгляд, прическа у Элли на ней была слишком пышная. но, ну, Может, тогда так было модно. Он решил, что сейчас она гораздо привлекательнее. С некоторыми женщинами такое случается. Там была и фотография пяти мужчин в одинаковых смокингах и галстуках-бабочках, наверное, шаферы. Элли перехватила его взгляд, подошла и взяла фотографию в руки. «Это брат Кевина», — сказала она, показывая на второго мужчину справа. Майрон кивнул. «Остальные работали с Кевином в компании карсон Уилки. Они очень дружили». «А они», — начал Кевин, — «все погибли», — ответила она, не дожидаясь вопроса. «Все были женаты, у всех дети». Неожиданно Майрон почувствовал себя так, будто все на него указывают пальцем. «Ты ничего не должна объяснять», — сказал он. «Должна, Майрон, должна». Они сели. «Когда Клэр решила нас познакомить, — начала она, — я просила ее, чтобы ты поднял вопрос об 11 сентября. Она тебе это передала?» «Да». «Но ты его не поднял». «А как ты это представляла?» «Привет». — Рад познакомиться. Я слышал, вы остались вдовой после событий 11 сентября. А кухню какую предпочитаете, итальянскую или китайскую? Элли кивнула справедливо. Огромные напольные часы, стоявшие в углу, начали бить. Майрон задумался, откуда они у Элли. Откуда у нее вообще все, что было в этом доме? Сколько вещей, принадлежавших Кевину, следили за ними сейчас, в его доме? Мы с Кевином начали встречаться, когда учились последний год в школе. Мы решили, что на первом курсе видеться не будем. Я поступила в Нью-Йоркский университет, а он должен был уехать в школу бизнеса Уортон, Пенсильванского университета. Мы считали, что это было бы ответственным поступком и серьезной проверкой чувств. Но на день благодарения мы приехали домой, а когда увидели друг друга, она пожала плечами – я никогда не была с другим мужчиной. Никогда. Ну вот я это и произнесла. Не знаю, правильно ли мы поступали или нет. Правда странно. Мне кажется, что мы оба все постигали и всему учились вместе. Майрон сидел не шевелясь. Эли была совсем рядом, их разделяло не больше фута. Он не знал, как сейчас правильно поступить. Его вечная проблема. Майрон подвинул руку поближе к ней Она взяла ее и сжала. «Я не знаю, когда почувствовала, что могу снова встречаться. У меня на это ушло больше времени, чем у многих других вдов. Мы, конечно, обсуждаем это, в смысле вдовы. Мы много говорим об этом. Но однажды я сказала себе, что, наверное, время пришло. Я сообщила об этом Клэр, и когда она предложила познакомить с тобой, знаешь, что подумала?» Майрон покачал головой. Мы с ним совсем не пара, но для разнообразия... Я подумала, это может звучать глупо, но, пожалуйста, помни, что я тебя тогда совсем не знала. Что ты вполне годишься для переходного периода. Переходного периода? Но ты знаешь, что я имею в виду. Ты был профессиональным спортсменом, у тебя наверняка было много женщин. Я подумала, что, возможно, ты вполне мог бы подойти чисто физически... «А потом, впоследствии, я могу встретить кого-нибудь настоящего. Ты меня понимаешь?» «Думаю, что да», — ответил Майрон. «Твой интерес был связан с моим телом». «Наверное». «Я чувствую себя совсем дешевкой». «Или приятно удивленным?» «Давай остановимся на приятно удивленном. Его слова заставили ее улыбнуться. «Пожалуйста, не обижайся». «Я не обижаюсь», — заверил он и добавил, — «негодяйка». Она засмеялась, и звук ее голоса был очень мелодичным. И что случилось с твоим планом? поинтересовался он. Ты оказался совсем не таким, как я себе представляла. Это хорошо или плохо? Сама не знаю. Ты встречался с Джессикой Калвер, я читала об этом в журнале People. — Это правда? У вас были серьезные отношения? Да. Она замечательная писательница, Майрон кивнул. И потрясающе красиво. Это ты потрясающе красива. Не так, как она. Он хотел возразить, но решил, что это будет звучать неубедительно. Когда ты впервые пригласил меня на свидание, я подумала, что твоим мотивом было, ну, не знаю, но ну, что-то другое. Что именно? Мне очень не хочется в этом признаваться. ну, Потеря мужа из-за событий 11 сентября вдруг придала мне какую-то особую извращенную значимость. Майрон понимал, что она имела в виду. Он помнил слова Уина о том, какая мысль приходит в голову первой при упоминании ее имени. И я решила, опять-таки, не будучи знакома с тобой лично, но зная, что ты привлекательный мужчина, бывший спортсмен-профессионал, который встречается с женщинами, похожими на супермоделей, что тебе просто интересно добавить меня к списку своих трофеев. «Потому что ты осталась вдовой после теракта 11 сентября?» «Да». «У тебя больное воображение». «Не думаю». «Нет? Я ведь уже объясняла. Эти вдовы вдруг стали модными». Люди, которые раньше меня просто не замечали, неожиданно захотели со мной познакомиться, и это происходит до сих пор. Примерно месяц назад я стала ходить играть в теннис в клубе. Так вот, одна из завсегдатых, богатая и высокомерная особа, которая раньше в упор меня не замечала, вдруг подходит ко мне и делает какашки на лицо. «Какашки на лицо?» или показала, какой именно. Надула губы, нахмурила лоб и заморгала глазами. Ты похожа на Дональда Трампа, на которого прыснули слезоточивым газом. Это и есть какашкино лицо. После смерти Кевина я вижу такое выражение постоянно. Ну, я не жалуюсь, это очень естественно. Но эта женщина с какашкиным лицом подходит ко мне, берет за руки, заглядывает в глаза с таким серьезным выражением, что мне хочется закричать, и при этом говорит, это вы, Элли Уайлберт? «О, я так давно хотела с вами познакомиться, как вы?»